362. Июль 6. Привет и забители горный. Привет и благословение. Учитель хочет разорвать серый туман обыденности, который против воли и желания обволакивает незаметно сознание искателей света. Серый дракон повседневности. Его надо победить. Он яро пытается посылаемый луч превратить в явление обыденности и угасить огни духа, опасин тем, что владеет сознанием большинства. Люди хотят быть как все, и этим ему помогают. Но необычно время. Но обычное мышление надо оставить, ведь происходит великое преображение мира. Слепые не видят его, ибо слепы Но зрячий видеть обязан. Чтобы увидеть, надо обратить взор и желать усмотреть. Художник, механик, поэт и пастух в одном и том же явлении увидят разное. Синтетик увидит явление в целом и связь отдельных частей. В мировом потоке бесчисленных явлений надо хотеть усмотреть множество знаков наступающей эпохи. Сознание видит то, на что устремлено. Желание увидеть предпосылается прикос воли, иначе можно вслепую пройти мимо чудеснейших знаков. Откройте шире глаза и уши, не глухим, говорю. Обращение учителя всегда шло к имеющему уши. Сознание нужно созвучно настроить знакам эпохи огня. И тогда огненная структура воздвигаемого храма жизни начнёт обрисовываться перед изумлённым взором. Именно теперь, видимо, уже ясно очертания величественного здания Новый мир. Правда, его застилают осколки старого и мешают видимости, но желающий видеть может увидеть его. Наше построение не мечта, но огненная действительность. возблящающегося в мире земном плотном, когда среди тяжких построений прошлого новое, новое блистает красотою необычности. Всё ново и всё не так, как раньше. Сперва хотим преломить хлеб, а потом уж дать пищу духу. В смрадных лачугах и подвалах среди грязных потухших людей не может происходить строительство нового. Мир счастья общий человечества строим и ведущие новая страна впереди за счастье почитайте назвать себя её сыном через неё идёт спасение миру жертвою великою всему человечеству принесённую заслужила она право на водительство планеты многие за ней идут и пойдут все кто не пойдёт и нового мира не примет места на земле не будет иметь Без жертв и трудов ничего не достигается. Возьмите любой подвиг. Разве не потребовалось энергии огненной на его совершение? Почему ничтожество на подвиги не способны? Победить серого дракона тоже подвиг. И тогда расцветет жизнь. Жить ощущением, воплощающим из сказки, может лишь открытое к свету сознание. Много из зависит от того, на что направить глаз добрый: на большое или на малое, на личное или на общее. За оградой самости не увидеть богатых всходов общего блага. Чем выше эта ограда, тем меньше видимость. Порадуем сут утверждению жизни на просторах планетных. Свет победил, надо лишь усмотреть плоды этой великой победы. Нетерпеливые, скоро же